и по знакомым, которых они нашли, тотчас же кристаллизовались в своё определённое и предназначенное им место. Фёрст Щербатский замт и так далее, князь Щербатский с женой и дочерью. На Водах была в этом году настоящая немецкая фёрстен, вследствие чего кристаллизация общества совершалась ещё энергичнее.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 тотчас же твёрдо установились определённые пути жизни, из которых нельзя уже было выйти. Щербатские познакомились и с семейством английской леди, и с немецкой графиней и с её раненым в последней войне сыном, и со шведом учёным, и с мистером Канут и его сестрой. Но главное общество Щербатских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 Мадам Шталь не была знакома ни с кем из русских. Русская девушка ухаживала за мадам Шталь. И кроме того, как замечала Кити, сходилась со всеми тяжело больными, которых было много на водах, и самым натуральным образом ухаживала за ними. Русская девушка это по наблюдениям Кити не была родня мадам Шталь, и вместе с тем не была наёмная помощница. Мадам Шталь звала её Варенька, а другие звали мадмозель Варенька. Не говоря уже о том, что Кити интересовали наблюдения над отношениями этой девушки к госпоже Шталь и к другим незнакомым ей лицам, Кити, как это часто бывает, испытывала необъяснимую симпатию к этой мадмозель Вареньке и чувствовала по встречающимся взглядам, что и она нравится. Мадмозель Варенька это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 И вы очень-очень милы. И ещё больше любила бы вас, если б имела время, отвечала взгляд неизвестной девушки. И действительно Кити видела, что она всегда занята, или она уводит свод детей русского семейства, или несёт плет для больной и укутывает её, или старается развлечь раздражённого больного.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 и все мечты об этих двух лицах исчезли. Не столько потому, что мать сказала ей, сколько потому, что это был брат Константина. Для Китти эти лица вдруг показались в высшей степени неприятны. Этот Левин возбуждал в ней теперь своей привычкой подергивать головой непреодолимое чувство отвращения. Ей казалось, что...